Голова 30. Понедельник, 27 февраля. Монако отлично подходил для его целей. Гористое Приморское княжество площадью около двух квадратных километров. С трех сторон граничит с Францией, с четвертой – Средиземное море. Большая часть территории плотно застроена многоэтажными апартаментами. Ни нищих, ни бездомных. Куда ни посмотри, богачи, не слишком успешно делают вид, что вовсе не кичатся своим богатством. Страна известна как налоговый рай. Климат солнечный и теплый. До международного аэропорта в Ницце рукой подать. Но главное не в этом. Главное то, что здесь легче всего сохранять анонимность. В Монако никогда не знаешь, с кем столкнешься в очереди в супермаркете. С гонщика о Формулы-1, с русским банкиром, сицилийский мафиоза или с Большим Тони. Впрочем, столкнувшись в магазине с Большим Тони, скорее всего, вы машинально отодвинетесь подальше. И дело не в том, что от него воняет или что-нибудь такое. А о, совсем нет. Просто этого человека чёрным облаком окутывает определённая аура. Неприятная аура. Прозвище свое «Большой Тони» получил не за рост, он был невысоким, щуплым, на вид не слишком примечательным. Бледный, загорать не любил, да и вообще в основном сидел дома, если не считать редких вылазок на мощном мотоцикле по извилистым горным дорогам. Красоты природы Тони не ценил и в четырёх стенах чувствовал себя как-то уютнее. Однако был доволен тем, что теперь у него есть выбор, в отличие от долгих-долгих лет проведённых за решёткой тюрьмы строгого режима в Колорадо. В двадцать шесть лет, попав на кичу, Тони выглядел щуплым и сутулым. Сейчас, в шестьдесят три, казалось, съежился и сутулился ещё сильнее. Глаза у него были блеклые, почти прозрачные, но взгляд пристальный и острый. И во всём облике чувствовалась нервозность. Да и было чего нервничать. Немало людей желали с ним посчитаться. Начиная с той парочки гангстеров в тюрьме, что как-то похвастались ему своими подвигами, он заложил их, чтобы скостить себе срок. Теперь остаток жизни ему предстоит оглядываться через плечо и заглядывать под днище автомобиля. К 25 годам на счету у Тони было 17 трупов. Погорел он на восемнадцатом. Само дело прошло гладко, клиенты не зря отвалили ему 200 тысяч. Но при отступлении Тони самым диодским образом попался. Чистое невезение. По дороге в аэропорт на шоссе 401 северного Торонто у арендованного дурнага спустила шина, Пока Тони выруливал на бочину, сзади его догнал и как следует стухнул грузовик. Водитель, как выяснилось, играл за рулем в «Тетрис». Три месяца Тони валялся в больнице, а полиция Канады тем временем живым интересом звучала ствол, найденный у него в багажнике и содержимое ноутбука. А несколько месяцев спустя парня экстрадировали на суд США. Из тюрьмы Тони вышел 12 лет назад, и сейчас его бизнес процветал. Больше он не бегал в поисках заказа. Теперь заказчики сами его искали, а он мог выбирать. И выбирал лишь самые выгодные предложения. Тони хорошо помнил слова генерала армии США Паттона, услышанные много лет назад в каком-то фильме. «Ни один тупой ублюдок еще не выиграл войны тем, что умер за родину. Войну выигрываешь, когда заставляешь других тупых ублюдков умирать за родину из-за тебя». Сейчас Тони был известен в основном как «Решала». Обычно помогал разным людям вернуть украдены, а иногда, если хорошо оплатили, помогал и заполучить то, что никогда им не принадлежало. Этот наглый англичанин в дурацких очках с красными стёклами, строгом костюме и с портфелем битком набитым тем, что английские блатные именуют капустой, определённо нуждался в услугах Большого толи. Они сидели у панорамного окна с видом на вертолётную площадку, раскинувшуюся далеко внизу Средиземное море. Скверики справа, женщина выгуливала собаку. Англичанин нервно сжимал в рубке бокал лэнфидика двадцатипятилетней вот выдержки. Большой тонень отпивал мелкими глотками безалкогольную кровавую мэри. На работе он не пил, зато, насколько мог понять кровавый напиток, очень походил к данному случаю. «У нас проблема», — сказал англичанин. «И мне сказали, что вы тот человек, который в состоянии нашу проблему решить». «Неверно вам сказали, мистер». — простянул Тони. В его голосе куда более сильным и мощным, чем можно было бы ожидать от такого невзрачного человека, звучал неистребимый южный выговор. «То есть как неверно?» — нахмурился англичанин. «Я не решаю чужие проблемы, места Просто оказываю людям услуги». «Что ж, это мне и нужно. Надеюсь, мы с вами договоримся». «Смотря что у вас в портфеле». Англичанин молча открыл портфель и продемонстрировал его содержимое пачки и пачки передянутых азинками 500-долларовых банкнот. Автор приукрашивает. В настоящее время банкноты номиналов 500 долларов США являются практически аукционной редкостью и не были замечены свободного обращения с 1971 года. Вы просили 2 миллиона? Это аванс. Два до, два после. А вы дорого берете? Я дорого беру. «Да, чертовски дорого!» «Закройте портфель!» «Закрыть?» Иль спросил англичанин. Угу. «Зачем?» «Закрывайте портфель, берите его под мышку и валите отсюда!» «Дверь вон там, я не тот, кто вам нужен!» «Что это значит?» «А вы какое слово не поняли?» Англичанин судорожно глотнул виски. Самодовольство у него заметно поубавилось. «Что ж, давайте начнем сначала. Ваша цена меня вполне устраивает». А меня нет, я повышаю цену. Послушайте, я буду только рад заплатить, сколько скажете? Отлично. Восемь миллионов. Что? Что слышали? То есть двое больше? Я знаю, на кого вы работаете, для него деньги не проблема. Приходите с нужной суммой, поговорим. Англичанин задергал кадыком так, словно осу проглачил. Но... Послушайте, э -э прошу вас, давайте... «Давайте что?» — прервал его Тони. «Если вы, мистер, хотите заключить со мной сделку, то имейте в виду. Во-первых, я не торгуюсь, а во-вторых, не люблю наглецов. Всё ясно?» «Да, ясно». Англичанин взглянул на часы. «Хорошо. Приду завтра утром». «После одиннадцати. С утра у меня пилатес, не хочу за вас пропускать». «Хорошо. Но пока, может быть, взгляните. Он протянул Тони флешку. «Взгляну» когда увижу деньги. И никаких больше споров о цене». «Ладно, ладно, понял. Никаких споров о цене. Вы правы, у моего босса карманы самом деле очень глубокие». «Это чтобы в карманы биви играть?» Ухмыльнулся Тони. Англичанин проглотил еще одно осу, затем сказал. «У вас отличные рекомендации. Я думал...» «Кончайте болтать. Я на эту чушь не покупаюсь. Приходите завтра и щите себе другого». «Хорошо» приду завтра после одиннадцати «Зингане». вот и молодец а теперь вали